Чемберлен в бертес 15 сентября 1938 года «О боже! Удача как с неба свалилась!» — воскликнул Гиттер, прочитав телеграмму Чемберлена. Он был поражен, но крайне доволен тем фактом, что вершитель судеб Британской империи летел к нему с просьбой. Ему ужасно льстило, что 69-летний государственный деятель, никогда ранее не пользовавшийся самолетом, был готов лететь 7 часов в Бертесгаден через всю Германию. У Гитлера не хватило так-то предложить место встречи где-нибудь на Рейне, что сократило бы время перелета вдвое. С каким бы энтузиазмом англичане не относились к вояжу своего премьер-министра, полагая, что он сделает то, чего не смогли сделать Асквит и Грей в 1914 году, а именно предупредить Германию, что агрессия против маленькой страны повлечет за собой вмешательство не только Франции, но и Англии. Гитлер понимал, что для него приезд Чемберлена равнозначен подарку судьбы. Это явствует из конфиденциальных бумаг и дальнейшего хода событий. Фюрер уже знал через немецкое посольство в Лондоне, что британский лидер готов выступить в защиту далеко идущих предложений Германии. Приезд Чемберлена укреплял уверенность Гитлера в том, в чем он был уверен с самого начала. Ни Англия, ни Франция не выступит в защиту Чехословакии. В течение первого часа встречи его уверенность подтвердилась. Сначала шла обычная дипломатическая процедура. Хотя говорил все время только Гитлер, по привычке. Самолет Чемберлена приземлился в аэропорту Мюнхена в полдень 15 сентября. Оттуда на открытом автомобиле премьер-министра отвезли на вокзал, где он пересел в специальный поезд, который за три часа доставил его в Бергтесгаден. От взоры Чемберлена не ускользнули шедшие навстречу многочисленные поезда с солдатами и артиллерией. Гитлер не встретил высокого гостя на вокзале в Бертесгадене, но приветствовал его, стоя на верхних ступеньках лестницы дома в Берхофе. Как вспоминал позднее доктор Шмидт, немецкий переводчик, начинался дождь, небо потемнело, горы скрылись в облаках, было 4 часа дня, а в путь Чемберлен отправился на заре. После чая фюрер и премьер-министр поднялись на второй этаж, в кабинет Гитлера, в ту самую комнату, где 7 месяцев назад он принимал шушнига. По настоянию посла Гендерсона Рибентроп не присутствовал на беседе, что очень обозлило тщеславного министра иностранных дел. В отместку он на следующий день отказался передать премьер-министру запись беседы, сделанную Шмидтом. Так что Чемберлен вынужден был, полагаясь на собственную память, вспоминать, что говорил он, а что Гитлер. Это было проявлением крайней невежливости, впрочем, весьма типичным для немцев. Гитлер начал свою речь, как обычно. Он пустился в разглагольствование о том, как много сделал он для Германии, для дела мира, для англо-германского сближения. Теперь назрела одна проблема, которую он намерен решить так или иначе. Три миллиона немцев, проживающих в Чехословакии, должны вернуться в Рейха. Он не желал. Я цитирую Шмидта «Чтобы оставались какие-либо сомнения относительно его решимости, не мириться более с положением, при котором какая-то маленькая второстепенная страна не считается с могущественным тысячелетним рейхом». Он сказал, что ему 49 лет, и он хочет, если Германии суждено быть вовлеченной в мировую войну из-за Чехословакии, провести страну через кризис, будучи еще в расцвете сил. Конечно, ему будет жаль, если из-за этой проблемы вспыхнет мировая война. Но даже такая опасность не поколеблет его решимостью. Он готов к любой войне, даже мировой, ради достижения своей цели. Остальной мир пусть делает, что хочет. Он же не отступит назад ни на шаг. Чемберлен не имел возможности вставить хотя бы слово. Он был человеком терпеливым, но всякому терпению приходит конец. В этот момент он решил вмешаться. Если фюрер намерен решить этот вопрос с позиции силы, даже не дожидаясь его обсуждения, то зачем он позволил мне приехать? Я даром потеряю время. Немецкий диктатор не привык, чтобы его перебивали. К этому времени в Германии его уже никто не перебивал. Поэтому слова Чемберлена, казалось, возымели действие. Сбавив тон, он заявил, что они могли бы обсудить этот вопрос. А вдруг есть мирный способ ее решения?» И сразу выполнил свое предложение. «Согласится Англия на отделение Судетской области или не согласится на отделение на основе права на самоопределение?» Чемберлен не возмутился. Он выразил лишь удовлетворение по поводу того, что они перешли наконец к делу. Согласно отчету Чемберлена, сделанному по памяти, он ответил, что «не может сказать ничего определенного», пока не проконсультируется с Кабинетом и правительством Франции. Согласно версии Шмидта, который вел стенограмму параллельно с переводом, Чемберлин действительно так сказал, но добавил, что лично он признает принцип отделения Судетской области, но должен вернуться в Англию, доложить об этом правительству и заручиться его поддержкой. К концу встречи Чемберлин вынудил Гитлера пообещать, что до следующих их встречи он не предпинит никаких военных действий. Чемберлен все еще верил обещаниям фюрера. Через пару дней после их встречи он говорил в частной беседе. Несмотря на твердость и жестокость, которые, как мне показалось, я прочел на его лице, у меня создалось впечатление, что передо мной человек, на слово которого можно положиться. Пока британский лидер пребывал в плену иллюзий, Гитлер продолжал военные и политические приготовления для нападения на Чехословакию. Представитель ОКВ, полковник Йодль и Министерство пропаганды разрабатывали совместные меры по оправданию нарушения нами международных законов, как он охарактеризовал это в своем дневнике. Война виделась грубой и жестокой, по крайней мере со стороны Германии, и задачей доктора Геббельса было оправдать излишнюю жестокость. Ложь планировалась очень тщательно. 17 сентября Гитлер откомандировал офицера ОКВ в помощь Генлейну, штаб которого располагался в это время в замке Дондорф в пригороде Байрета для оказания помощи в создании судетского добровольческого корпуса. Вооружить корпус предстояло австрийским оружием. В основную его задачу, согласно приказу Гитлера, входило создавать напряженную обстановку и вступать в стычки с чехами. День 18 сентября, когда Чемберлин был занят тем, что склонял свой кабинет и французов принять предлагаемую им тактику уступок, для Гитлера и его генералов тоже выдался крайне напряженным. Был издан приказ о боевой готовности для пяти армий, которые имели в своем составе 36 дивизий, в том числе три танковые. Кроме того, Гитлер утвердил список офицеров на командные посты в десяти армиях. Генерал Адам, несмотря на свою несговорчивость, был оставлен на посту командующего Западной армии. Любопытно, что двое из числа заговорщиков, находившихся в отставке, были назначены на посты командующих армиями, генерал Бек первый, а генерал фон Хаммерштейн четвертый. Продолжались также и политические приготовления нападения на Чехословакию. Трофейные документы Министерства иностранных дел Германии изобилуют сообщениями об усилившемся нажиме на правительство Венгрии и Польши присоединиться к грабежу Чехословакии. Подвергалось нажиму даже правительство Словакии. 20 сентября Генлейн убеждал словаков более жестко сформулировать свое требование о предоставлении автономии. В тот же день Гитлер принял премьер-министра Венгрии Имреди и министра иностранных дел Каню, которых отчитал за нерешительную позицию, занимаемую Будапештом. В меморандуме Министерства иностранных дел содержится длинный отчет об этой встрече. Прежде всего фюрер упрекнул господ Венгров за нерешительность. Он, фюрер, готов решить чешский вопрос, даже рискуя развязать мировую войну. Он уверен, тем не менее, что ни Англия, ни Франция не станут вмешиваться. Это последняя возможность для Венгрии присоединиться. Если она не присоединится, то Гитлер не сможет защищать ее интересы. По его мнению, лучшее, что можно сделать, это уничтожить Чехословакию. Он выдвинул перед венграми два требования. Первое. Венгрия должна немедленно потребовать проведения плебисцита в тех районах, на которые она претендует, второе, она не должна гарантировать соблюдение предложенных новых границ Чехословакии. Гитлер дал понять венгерам, что бы ни решил Чемберлен, сам он не намерен долго мириться с существованием Чехословакии, даже в урезанном виде. Что же касается британского премьер-министра, фюрер сказал, что предъявит Чемберлену свои требования совершенно откровенно. По его мнению, только действия армии могут дать удовлетворительный результат. Однако существует опасность, что Чехословакия все требования примет. Последнее соображение не давало покоя фюреру во время его встреч с ничего не подозревающим британским премьером. 21 сентября польское правительство, подстегиваемое из Берлина, потребовало плебисцита в районе Тещина, где проживала большая польская колония и стянула свои войска границ района. На следующий день с аналогичным требованием выступило венгерское правительство. В тот же день, 22 сентября, судецкий добровольческий корпус при поддержке немецких подразделений СС занял пограничные чешские города Аш и Эгер, вклинившиеся в немецкую территорию. 22 сентября всю Европу охватило напряжение. И именно в этот день Чемберлин снова собрался на встречу с Гитлером. Теперь необходимо рассказать, чем же занимался британский премьер в промежутке между встречами с ним. Вернувшись в Лондон вечером 16 сентября, Чемберлин собрал своих министров, чтобы ознакомить их с требованиями Гитлера. Из Праги был вызван лорд Ринсимен, рекомендации которого хотел услышать кабинет. А рекомендации эти были удивительными. В своем стремлении умиротворить Германию Ренсимин пошел даже дальше Гитлера. Он выступал за передачу Судетской области Германии без плебисцита. Он горячо рекомендовал пресекать легальными методами любые антигерманские выступления в Чехословакии со стороны партии или отдельных лиц. Он настаивал, что Чехословакия, даже лишившись горных преград и укреплений и, следовательно, оказавшись беззащитной перед Германией, тем не менее должна так строить свою внешнюю политику, чтобы дать гарантии соседям, что она ни при каких обстоятельствах не нападет на них и не предпримет других агрессивных действий в соответствии с условиями договоров с другими государствами. Несмотря на то, что мысль Ренсимена о возможном нападении Чехословакии на нацистскую Германию была в сложившейся ситуацией до смешного нелепой, она произвела впечатление на британский кабинет и способствовала принятию предложения Чемберлена согласиться с требованиями Гитлера. Премьер Даладье и его министр иностранных дел Жорж Бонне прибыли 18 сентября в Лондон для консультации с британским кабинетом. Никому и в голову не пришло пригласить представителей Чехословакии. И англичане, и французы хотели любой ценой избежать войны, поэтому очень быстро договорились о совместных требованиях, которые предстояло принять Чехословакии. Все территории, население которых более чем на 50% состояло из судетских немцев, отходили к Германии для поддержания мира и охраны жизненных интересов Чехословакии. В свою очередь Англия и Франция выражали согласие объединиться для международной гарантии новых границ на случай неспровоцированной агрессии. Этой гарантией предназначалось заменить договоры о взаимопомощи, которые Чехословакия имела с Францией и Россией. Для французов это был чудесный выход из создавшегося положения. Под руководством Боне, который, как показал дальнейший ход событий, в умиротворение Гитлера стремился перещеголять Чемберлена, они ухватились за такое решение. А потом было много лицемерных слов. Правительства Англии и Франции понимают, насколько велика жертва, которую должно принести правительство Чехословакии во имя мира. Однако, поскольку дело это является общим для всей Европы и для Чехословакии, они считают своим долгом открыто изложить требования, необходимые для сохранения мира. Итак, в полдень 19 сентября английские и французские послы в Праге вручили англо-французские предложения чешскому правительству. Предложения эти были отвергнуты на следующий день. При этом пророчески объяснялось, что принятие таких условий поставит Чехословакию рано или поздно в полную зависимость от Германии. После напоминания Франции о ее договорных обязательствах и о последствиях, с которыми она столкнется в случае, если Чехословакия примет требования, следовало предложение передать судебский вопрос в арбитраж в соответствии с германо-чешским договором от 16 октября 1925 года. Но ни англичане, ни французы не хотели, чтобы от соблюдения каких-то договоров зависел избранный ими путь. Как только нота протеста была вручена послам в Праге в 5 часов вечера 20 числа, английский посол Ньютон предупредил министра иностранных дел Чехословакии доктора Камила Крофту, что если чешское правительство будет настаивать на своем отказе, то правительство Великобритании потеряет всякий интерес к дальнейшей судьбе республики. Французский посол де Лакруа от имени своего правительства поддержал это заявление. В Лондоне и Париже при получении чешских нот протеста особого удовольствия не испытали. Чемберлен созвал заседание своего кабинета и установил постоянную телефонную связь с Парижем для консультации с Даладье и Боне в течение всего вечера. Договорились, что оба правительства усилят нажим на правительство Чехословакии. Чехам нужно сказать, что если они будут упорствовать, то на помощь со стороны Англии и Франции могут не рассчитывать. К этому времени президент Беннеш понял, что его предают те, кого он считал своими друзьями. Он предпринял последнюю попытку выяснить отношения хотя бы с Францией. Чуть позднее, в 8 часов утра 20 сентября, Он потребовал, чтобы доктор Крофта поставил перед Лакруа жизненно важный вопрос. Намерена Франция выполнить свои союзнические обязательства перед Чехословакией в случае нападения на нее Германии или нет? В 2 часа 15 минут 21 сентября Ньютон и Де Лакруа подняли президента Беннеша с постели. Они убедили его отозвать свою ноту протеста заявляя при этом, что если анго-французские предложения не будут приняты Чехословакии, то в случае нападения на нее Германии она будет противостоять ей в одиночку. Президент попросил французского посла изложить это в письменном виде. Вероятно, он сдался еще раньше, но действовал с оглядкой на историю. Весь следующий день Беннеш ходил разбитый. Он не спал всю ночь. На его глазах совершилось предательство. Разыгралась катастрофа. Он созвал свой кабинет лидеров политических партий и командований армии. Они проявили стойкость перед лицом опасности, но пали духом, узнав о предательстве друзей и союзников. А что же России? Именно в этот день советский наркоминдел Литвинов выступал в Женеве с речью, в которой заявил, что Россия намерена соблюдать свои обязательства в отношении Чехословакии. Бенеш вызвал русского посла в Праге, и тот подтвердил все сказанное народным комиссаром по иностранным делам. В Чехословакии, к сожалению, констатировали, что Россия сможет прийти на помощь только в том случае, если так же поступит и Франция. А Франция их предала. Поздно вечером 21 сентября правительство Чехословакии капитулировало и приняло англо-французские условия. У нас не было иного выхода так как мы остались одни, с горечью отмечалось в правительственном коммунике по этому поводу. Бенеш в частном порядке объяснял это проще. Нас подло предали. На следующий день кабинет подал в отставку. Генерал Ян Сыровый, генеральный инспектор армии, стал главой нового правительства национального единства.